Увлекательное это все же занятие — раскладывать содержимое памяти в хронологическом порядке. До первых выходных в загородном доме мои воспоминания о той осени туманные и расплывчатые, как неудачная фотография. А начиная с этого уикенда они становятся восхитительно четкими. Именно тогда надменные манекены, какими казались мои новые знакомые, начали зевать, подтягиваться, одним словом, оживать. Конечно, прошло еще немало времени, прежде чем таинственное очарование и лоск новизны, не дававшие мне взглянуть на них объективно, исчезли без следа. Хотя, надо сказать, их подлинная жизнь оказалась гораздо интереснее любой из версий, что рисовало мое воображение, но именно тогда, за масками неприступных чужаков, я впервые различил черты своих будущих друзей». Сам себе в этих ранних воспоминаниях я представляюсь настороженным, недовольным, до странности молчаливым незнакомцем. Всю жизнь люди принимали мою застенчивость, заугрюмость, снобизм, плохое настроение и тому подобное. «Хватит корчить такую надменную рожу!» — случалось орал отец, когда я ел, смотрел телевизор или занимался каким-нибудь другим, столь же безобидным делом. Однако черты лица, а дело, я думаю, именно в них, Уголки моих губ обычно слегка опущены, но с настроением это никак не связано, которые так часто оказывали мне дурную услугу, иногда играли мне на руку. Месяцы спустя после знакомства с неразлучной пятеркой я с удивлением выяснил, что поначалу был для них не меньшей загадкой, чем они для меня. Я был твердо уверен, что они видят во мне неуклюжего провинциала, и не мог даже вообразить, что в моем поведении для них кроется нечто загадочное. Между тем, именно так оно и было. Почему, — спрашивали они меня потом, — почему я ни словом не обмолвился о своем прошлом? Почему так старательно избегал их? В ответ на этот вопрос я опустил глаза, осознав, что манера прятаться за первой попавшейся дверью вовсе не была гениальным шпионским трюком. И почему, спрашивается, ни разу не пригласил их к себе после того, как сам побывал в гостях? Я-то думал, они пытаются уничтожить меня презрением, а на самом деле они просто ждали, с безупречной вежливостью незамужних тетушек, что я сделаю — ответный шаг. Но как бы то ни было, именно тот уикенд ознаменовал начало перемен. Темные промежутки между фонарями стали короче и случались реже. Верный признак того, что поезд приближается к знакомым местам, и скоро в окнах замелькают ярко освещенные улицы родного города. Дом был их козырем, их ненаглядным сокровищем и в те выходные они показывали его мне не торопясь, постепенно, словно пытаясь растянуть удовольствие. Головокружительные комнатушки в угловых башенках, высоченный чердак, балки едва различимы в полумраке, увешанные колокольчиками, огромные старые сани в подвале, в которые, наверное, когда-то запрягали четверку лошадей. В бывшем сарае для экипажей теперь жил смотритель. Кстати, вот идет миссис Хэтч, Милейшая женщина, но муж у нее адвентист седьмого дня или что-то в этом роде, очень строгий. Когда он заходит в дом, мы тут же убираем спиртное. А то что? А то он впадает в депрессию и начинает разбрасывать по всему дому душеспасительные брошюрки. Чуть позже мы прогулялись к озеру. Как выяснилось, землевладельцы, имения которых располагались на его берегах, договорились, что озеро будет находиться в общем пользовании. По дороге мне показали теннисный корт и старую беседку «Толос» с дорическими колоннами, стилизованы под храмы Помпеи в соответствии с эстетическими воззрениями Стэнфорда Уайта. И, как язвительно добавил Фрэнсис, которого раздражали эти викторианские потуги на классицизм, достойны послужить декорацией к фильмам Гриффита и Демиля. Эта гипсовая бутафория, сообщил он, в свое время была заказана по каталогу Sears Robook and Company и доставлена в разобранном виде. Парк кое-где сохранил остатки своего первоначального, по-викториански правильного и опрятного вида. Осушенные пруды, где раньше плавали карпы, длинные белые колоннады, которые когда-то увивал плющ, аккуратно выложенные камнями границы дорожек между клумбами, где цветов давно уже не было и в помине. Однако, по большей части, эти следы былого величия едва проступали. Живые изгороди буйно разрослись, а местные породы деревьев... Лиственницы и ржавые вязы совсем задушили оставшиеся кое-где Айву и Араукарию. Безупречно гладкая поверхность озера, притаившегося среди берез, ярко блестела на солнце. В зарослях тростника виднелась маленькая деревянная лодка, белая снаружи и синяя внутри. — А мы можем на ней покататься? — с любопытством спросил я. — Конечно. Только не все вместе, а то утонем. Я не плавал на лодке ни разу в жизни. Со мной отправились Генри и Камилла. Генри положил пиджак на банку и, закатав рукава по локоть, взялся за весла. Позже я хорошо познакомился с его манерой разражаться увлеченными, дидактическими, абсолютно самодостаточными монологами на тему, увлекавшую его в данный момент. Племена Катувелаунов, поздняя византийская живопись, охота за головами на Соломоновых островах. В тот день, я помню, он говорил о Елизавете и Лестере, Убитая жена, королевская барка, королева верхом на белом коне обращается к войскам у форта Тилбери, а Лестер и граф Эссекский держат повод. Поскрипывание весел и убаюкивающее гудение стрекоз сливались с его монотонным профессорским голосом. Камиллу клонила в сон. Ее щеки горели румянцем, рука свесилась в воду за бортом. Облетавшие из берез желтые листья медленно кружились в воздухе и опускались на озерную гладь. Лишь много лет спустя, далеко-далеко от тех мест, я прочитал в бесплодной земле Элиота эти строки. Елизавета и Лестер под взмахи весел, корма красовалась, ракушкой морской, красной и золотой, рябью внезапной, подернулся берег, ветер с востока нес над потоком россыпь колоколов, белые башни, ваяла ла-лая вала ла ла ла лай ла ла Мы доплыли до другого берега и повернули назад, почти ослепленные блеском воды. Вернувшись, мы застали Банни и Чарлза на веранде. Они играли в карты, жуя сэндвичи с ветчиной. «Эй, выпейте скорее шампанского!» — приветствовал нас Банни. «А то выдохнется!» «Где оно?» «Вон, в заварочном чайнике!» Мистер Хэтч пришел бы в ярость, если б увидел на веранде бутылку, — пояснил Чарльз. «Они играли в пьяницу». Это была единственная карточная игра, которую знал Банни. В воскресенье я проснулся рано. В доме стояла тишина. Накануне вечером Фрэнсис отдал мою одежду миссис Хэтч в стирку и одолжил мне купальный халат. Накинув его, я спустился, собираясь, пока никто не проснулся, немного посидеть на веранде в одиночестве. Снаружи было прохладно и безветренно. Небо подернуто белесой дымкой, какая бывает только осенним утром. Плетеные стулья, мокрые от росы. Живые изгороди и лужайку перед домом накрыла сеть паутинок, на которых словно изморось искрились бусинки росы. Готовясь к перелету на юг, ласточки беспокойно сновали у карнизов. Издалека, с другого берега озера, укутанного одеялом тумана, донёсся резкий одинокий утиный крик. «Доброе утро!» — раздался ровный голос у меня за спиной. Вздрогнув, я обернулся и увидел, что на другом краю веранды сидит Генри. Он был без пиджака, но в остальном, в такую тарань, одет безупречно. Острые стрелки брюк, сияющая белизной на крахмаленная рубашка. На столике перед ним среди книг и бумаг примостились кофеварка эспрессо, испускавшая облачка пара, и маленькая чашечка, а в пепельнице я с удивлением заметил дымящуюся сигарету без фильтра. «Что-то ты с позаранку», — сказал я. «Я всегда встаю рано, по утрам мне работается лучше всего». «Чем занимаешься?» «Греческим?» — спросил я, взглянув на книги. Генри поставил чашку на блюдце. «Перевожу потерянный рай». «На какой язык?» — «На латынь», — торжественно произнес он. «Вот как. А зачем?» «Хочу посмотреть, что у меня выйдет. На мой взгляд, Мильтон — величайший английский поэт. Я, например, ставлю его выше Шекспира. Но иногда мне становится досадно, что он предпочитал писать по-английски. Конечно, он сложил немало стихов на латыни, но это было еще в студенческие годы потерянном рае он доводит английский до пределов возможного, но я думаю, что язык бесподержных окончаний в принципе не может поддержать тот структурный порядок, к торжеству которого он стремится. Генри опустил сигарету в пепельницу. Как зачарованный, я следил за поднимавшейся струйкой дыма. — Хочешь кофе? — Нет, спасибо. — Надеюсь, ты спал хорошо? — Да, очень. — Мне здесь спится гораздо лучше, чем где бы то ни было, — сказал Генри, поправляя очки и склоняясь над словарем. Легкая сутулость плеч выдавала усталость и напряжение, которые я, ветеран многих бессонных ночей, тут же распознал. Внезапно я понял, что этот его неблагодарный труд был, скорее всего, просто средством скоротать ранние часы, сродни кроссвордам, над которыми убивают время многие жертвы-бессонницы. — Ты всегда так рано встаешь? — почти всегда, — ответил он, не поднимая глаз от бумаг. — Здесь очень красиво. Но дело в том, что даже самые вульгарные вещи не вызывают отвращения на рассвете. Понимаю, о чем ты сказал я. Я действительно хорошо знал это чувство. Плана не казался мне невыносимым только ранним утром, когда на улицах не было ни души, и сухая трава, сетчатые заборы, одинокие низкорослые дубы — все было окутано мягким золотистым светом. Генри оторвался от книг и посмотрел на меня почти с любопытством. Должно быть, тебе не очень нравилось там, где ты жил раньше». Этот образчик дедукции в духе Шерлока Холмса изумил меня. Заметив мое смущение, Генри улыбнулся. «Не волнуйся, ты скрываешь это очень умело». Он снова углубился в книгу, но через пару мгновений поднял глаза. «Знаешь, наши едва ли способны понять такие вещи». Он произнес это без злости, без сочувствия, как бы мимоходом. Я даже не уверен, что правильно интерпретировал его слова, но именно тогда... Я впервые почувствовал нечто, чего раньше совсем не понимал, почему все остальные так любят его. Взрослые дети, да, понимаю, Оксимарон, инстинктивно тянутся к крайностям. Молодой ученый гораздо больше педант, чем его старший коллега. И я тоже, будучи молод, принимал эти высказывания Генри очень близко к сердцу. Сомневаюсь, что сам Мильтон смог бы сильнее поразить мое воображение. Наверное, в жизни каждого человека есть критический период, когда характер определяется раз и навсегда. Для меня это был первый осенний семестр в Хэмпдене. Я прекрасно осознаю, сколь многие привычки, приобретенные, должен признаться по большей части, в подростковом подражании остальным студентам Джулиана, сохранились у меня до сих пор. Манеры одеваться, литературные вкусы, даже любимые блюда — Спустя годы мне не составляет ни малейшего труда припомнить распорядок дня моих друзей, вскоре ставший и моим собственным. При любых обстоятельствах они жили по часам, почти не оставляя места хаосу, который раньше казался мне неотъемлемым атрибутом студенческой жизни. Беспорядочное питание и занятия, полуночные походы в прачечную. В определенные промежутки времени, даже если мир грозил рухнуть, Можно было не сомневаться, что Генри сидит в круглосуточно открытом зале библиотеки, или что искать Банни совершенно бесполезно, потому что он ушел на свидание с Марион, как всегда по средам или на свою обычную воскресную прогулку. И так же, как Римская империя продолжала функционировать, даже когда людей, способных править ею, уже не осталось, да и сама имперская идея давно погибла, наш ежедневный распорядок не изменился и в ужасные дни после смерти Банни. Всегда, всегда, вплоть до самого конца, по воскресеньям, мы ужинали у Чарльза с Камилой, за исключением вечера убийства, когда есть никому не хотелось и традиционный ужин перенесли на понедельник. Я был очень удивлен тем, с какой легкостью им удалось ввести меня в цикличный, поистине византийский круговорот своего существования. Они так привыкли друг к другу, что, наверное, видели в моем присутствии приятный элемент разнообразия. К тому же, Их интриговали даже самые заурядные мои привычки — пристрастие к детективам и регулярные походы в кино. То, что я пользовался одноразовыми бритвами и никогда не ходил в парикмахерскую, астригся сам. Даже то, что я читал газеты и время от времени смотрел новости по телевизору. Этот факт казался им верхом чудачества, эксцентричной особенностью, присущей мне одному. Никому из них не было абсолютно никакого дела до того, что происходит в мире». Их невежество в области современной жизни и истории последних десятилетий поражало. Однажды за ужином Генри чуть не потерял дар речи, услышав от меня, что люди побывали на Луне. «Не может быть!» — сказал он потрясенно и отложил вилку. «Правда-правда, хором поддержали меня остальные, где-то умудрившиеся почерпнуть эту информацию. Не верю!» «Я сам видел», — подтвердил Банни. «По телеку как-то показывали». «Но как они туда попали, когда это вообще произошло?»